Глава девятнадцатая. Дежурившие той ночью у джунглей бойцы из роты безопасности приглушили рацию, которая связывала их с командным пунктом. В любом случае, если что-то не так, они будут в первых рядах. Бойцы дремали в глубине фургона, оставив сидящих впереди водителей и командира роты поболтать. Приоткрыв окно, те выкурили по сигаретке и продолжили беседу, вроде бы касающуюся кино. «Знаешь, это как в фильмах ужаса. Когда баба бежит по лесу, каждые три метра на что-то натыкаясь, а убийца спокойно и неспешно идет следом за ней». «Не вижу связи». «Да нет, подожди». «Ладно, ей удается выбраться из лесу, и она видит какое-то домишко. Стучит в дверь, кричит, что ее сейчас зарежут, что ее преследует псих и все такое. Так вот, если хозяин не откроет, зрители же сочтут его мудаком. Нормально?» «Ну да». Не оказание помощи человеку в опасности. Но я по-прежнему не вижу связи. Связь в том, что мы делаем в точности то же самое. Все эти беженцы как будто спасаются от серийного убийцы. Они стучатся в нашу дверь, а мы делаем вид, что не слышим. Согласен, только вот этих стучащихся десять тысяч. Если мы откроем этим, набегут десять тысяч других, потом еще. Да, понимаю. С точки зрения математики все так. Но по-человечески это как-то всегда стопорит. внимание командира роты, выбрасывающего сигарету в окно, привлекло какое-то движение снаружи. «Зажги». «Что?» «Фары, твою мать! Фары, зажги!» Два пучка света пронзили сумерки, и в метре от капота фургона возник человек, обхвативший окровавленными руками потерявшего сознание ребенка.